Глава семнадцатая Пообедав, в полдень Фернан Казнаф остался на кухне у огня. Как бы он перепугался, если бы узнал, до какой степени напоминает свою угасавшую мать, забившись вот так в кресло, в сумой струившегося дождем декабря. Мари де Ладос вошла, поддерживая ослабевшего внука, который впервые встал в этот день с постели. Она следила за хозяином, пытаясь проникнуть в его мысли, но он не отрывал глаз от пламени. Тогда она подтолкнула к нему испуганного Раймона, повторяя, что нужно сказать барину. Фернан кознав даже не повернул головы мари Марида Ладос настаивала, он так страдал, бедняжка, весь исхудал, одни только глаза и остались, и она щупала плечи мальчика. Хозяин взял щипцы, но вынужден был положить их, так как у него тряслись руки. Наконец он устремил на мальчика ледяной взор, и тут... Не зная диалекта, все же вспомнил два слова, которые обычно употребляли его дед Пелуер и фелиситы кознав когда хотели, чтобы человек или животное исчезли с их глаз. «Пошел вон», — сказал он, — и встал, опять-таки похожий на свою мать, но теперь уже на мать неколебимую и опасную мари ладос отступила в устрашенном обожании, таща за собой в коморку взлохмаченного внука, который подпрыгивал, как больной дрозд. Фернан Казнафа обосновался до вечера в кабинете перед камином. В четыре часа мари ладос принесла ему лампу, закрыла жалюзи, и он пребывал в одиночестве. Пока крикливый голос на кухне не оповестил его, что вернулась мать Раймона. Тогда он уселся, как накануне, в темном проходе на дровяной ларь и замер. «Нет, нет!» — умоляла Марида Ладос. «У него будет от этого удар!» Потом ее заглушил гортанный диалект дочери. так кричала, что сама будет подавать к столу. Но почему таким угрожающим тоном? Сверна на зяб, вернулся в кабинет и неподвижно уставился в огонь. В семь часов Марида Ладос пришла сказать, что барину подано. Она взяла лампу и подняла ее, как делала каждый вечер, отойдя в сторону и освещая путь барину, который увидел в ярком свете это старое, обезображенное морщинами лицо. Он прошел через кухню, отворил дверь в столовую, и тут... Все понял На чистой скатерти напротив его прибора был поставлен второй, и поскольку стол был очень высок, мать положила на стул Раймона книги, чтобы тому было удобнее есть суп. Мальчик плакал за дверью, он не осмеливался войти, несмотря на уговоры матери, которая начинала повышать голос. Меж тем, Фернан Казнаф чувствовал, как в нем нарастает волна бешенства. Он с наслаждением позволял матери наполнить его, пронизать, овладеть им. Налив себе полный бокал вина, он выпил его залпом, потом махнул рукой, и тарелки, поставленные для Раймона, разлетелись в дребезги на плитках пола. После этого грохота кухня точно вымерла. Хозяин вошел туда. Увидел прежде всего дочь с ее птичьими глазами, а за ней Марида Ладос, воздевшую сложенные руки. Он опять вспомнил слова диалекта которыми пользовалась его мать, когда прогонялась глаз долой слуг или животных. «Убирайтесь вон!» Тогда дочь сделала шаг вперед и принялась многословно вопить, что барин сам хотел удержать малого. Из-за него тот даже упустил хорошее место. Само собой разумелось, что барин берет на себя заботу о нем. И ребенок уже так привязался к барину. Она умолкла. Оробев перед молчанием барина, перед этим ледяным взглядом, он повторил, «Убирайтесь вон!» «Дочь мне себя завопила, что они не уйдут одни, что они уведут с собой старуху!» Поняла ли ее Марида Ладос? Она не протестовала, чуть отвернув голову и прикрыв лицо обеими руками, на которых выступали толстые вены. Дверь коморки за кухней приоткрылась, и мальчик просунул в щель мордочку лисенка, захваченного в норе. Между тем дочь, уверенная, что держит врага этой угрозой, победно улыбалась через затвердевшие десны черного рта. Эта улыбка окончательно отдала Фернана во власть материнского демона, и его трясущиеся пальцы долго нащупывали в бумажнике стофранковую купюру которую он швырнул, Мари Ладос, подхватила ее дочь. Потом он открыл дверь и беззвучным голосом сказал служанке, «За своим сундуком придешь завтра». Она посмотрела на него. Ее выгонял сейчас не только этот хозяин, но и все покойные хозяева. Поскольку она не двигалась с места... Он повторил голосом старика Пелуера «Пошла вон» и откинул голову, раздув шею, подобно юноне, точь-в-точь точь ожившая мать.